что вполне мог не выдержать, если бы меня не вдохновлял мой собственный замысел и свободная воля стать гнуснейшим из гнуснейших. «Бак!» — воскликнул повелитель в третий раз. «Что это за безумный замысел и намерение стать гнуснейшим из гнуснейших?» «О, счастливый и премудрый повелитель!» — ответил Петр. «Таково было мое решение. С самого нежного детства я был одержим высокомерием и себелюбием, за что меня с полным правом укорял некто, весьма любезный моему сердцу, но кто, увы, давно уж обернулся соколом». Тут Петр, чтоб потишить султана, прибег к изысканному древнему образу, который в турецком языке сохранился еще с доисламских эпох, когда верили, что душа умершего превращается в птицу. Этот мудрый и знавший свет человек, о, венценосный, полностью отдавал себе отчет в своих словах, когда говорил о личинах, которые человек нацепляет, дабы скрыть свою заурядность. Так вот, на сей раз я нацепил отвратительную личину крысы, обитающей в сточной яме, и ею изменил свои черты. Маска вышла искусная и во всех отношениях удобная, ибо за ней исчезла моя истинная сущность человека цивилизованного и вполне опрятного. Это случилось после исчезновения острова Монте-Кьяра, где я жил перед тем, как стать рабом Вашего Величества. Потом, не зная иного способа выделиться, я с благодарностью и удовольствием принял должность чистильщика сточных ям, которая была мне назначена. Коль скоро меня лишили возможности стать первым среди равных, я решил стать последним из последних, и тем самым снова первым среди самых гнусных и отвратительных. Поэтому я могу смело и с чистой совестью заявить, что отлученный от своих крыс и скорпионов, я никак не улучшу своего положения, ибо стал тем, кем быть не желаю, то есть заурядным созданием, от которого никому Ни жарко, ни холодно. — Не стоит этим огорчаться, странный юноша, — сказал султан. — Тебе уже недолго ждать. Скоро тебя снова повысит. Надев на острие кола, который тебе всадят между ног и поступит по справедливости, И боречь твое сплошное вранье, увёртки, обманы и словоблудие. Но прежде, чем это свершится, я желаю, чтоб ты поведал, какие такие были у меня фантастические планы и замыслы, в которые ты проник. Один Аллах ведает, как глубоко. Пётр поднял брови в притворном изумлении. Владыка двух святых городов спрашивает самого подлого из своих рабов, которого вот-вот посадят на кол или вздернут на острых крючьях о своих собственных планах и замыслах. Да это было бы самое удивительное из-за всего удивительного, если бы не объяснялось тем, что повелитель желает убедиться, На самом ли деле раб правильно его понял? Так вот, я уверяю повелителя, что понял его поистине правильно. Повелитель в своем милосердии, удивленный бесцеремонностью одной темноволосой девушки, чье имя означает «глубокую и длинную ночь», никоим образом не помышлял наказать ее ужасным замужеством с мерзким прокаженным. Он желал только напугать ее и устрашить, чтобы забыла она о своем происхождении».